Дорога до Атланты была долгой, но я почти весь путь спал как сурок. Уже там, вернувшись на квартиру к ожидавшему Джо, я понял, что переборщил вчера. Джо ждал, он уже в порядке, рвется в бой. «Ну, парень, ты натворил», — только и сказал он. «Так вышло, мне жаль. Этому новости по радио слушали. Там объявили, что я убил и президента, и кучу охраны, и полицейских. Плевать, скоро наши репортажи пойдут». посмотрим как пара радиостанции которые нам не принадлежат будут опровергать наше утверждение о бирже тем временем окончательно свалится в пропасть так и так уже маклеры разные с ума посходили да из окон порыгивали а то ли еще будет и я не обманулся в ожиданиях уже через час после той передачи по радио серегины и яшины люди начали лить помои на тех кого я убрал вчера да и не только вчера была рассказана полная история о том как и из-за чего начался обвал экономики. Теперь даже самым неграмотным жителям США станет ясно, как их имело собственное правительство. Думаю, эффект будет чуть позже. Но наши люди уже на местах и отслеживают происходящее. Это чтобы не допустить гражданской войны. Если начнутся нехорошие телодвижения со стороны силовиков, мы разбудим контингент, что спит до нужного момента в разных местах по всей планете. Там уже будет работать Судоплатов. Это его вотчина. Армия у нас давно большая, просто находилась она не в ППД на Кубе, а тут, в Штатах. Давно и плотно тренирующиеся бойцы, сбытые в команды по 30-40 человек, укротят любое формирование из скопов или федералов. Причем быстро и эффективно. Это был наш спецназ, настоящий спецназ, а не свод какой-то. Может, в будущем эта контора, имею в виду свод, и станет мощной, но пока это лишь зачатки спецподразделения. За нами к вечеру заявились мои друзья и потребовали, чтобы я уехал с ними. Решив, что навоевался на время, ответил положительно. Вот вроде они так и долго не виделись, а я по ним скучал уже. А у меня ведь еще и семья. Да, нужно ехать, плевать уже на все остальное. Точнее, за меня продолжат подчиненные, говорю же, много их у нашей компании. Джо ехал с нами, даже не противился. На самом деле ехал, это громко сказано. Дорога была всего ничего до аэродрома, что находился в десяти километрах от Атланты. Бывший военный аэродром, который давно был выкуплен и не использовался по прямому назначению. Здесь нас ждали аж два борта. Один был для охраны и, так сказать, свиты. Второй же чисто наш, на нем летели только я и мои парни, с которыми мы когда-то давно прибыли в Штаты из СССР. Уже на борту я переоделся, стал выглядеть на все сто. Этакий крупные бизнесмены и магнат. «Все-то у меня есть. И деньги, и люди верные. Вот только как-то спокойной жизни нет. Наверное, я многого хочу. Сам выбрал такой путь. Вот и пищи, но тени А вот летели долго. Пока остановки выводили меня из себя, я начал закипать. Понимаю, что границы закрыты, что войск кругом много, но все же мы, наконец, ощутились на Кубе, и я сразу рванул к своему дому. Оливия встретила так, словно меня вообще тут никогда и не было». Даже настрой несколько сбило. Когда охранник открыл дверь на мой звонок, я увидел ее в холле и застыл. Супруга стояла и смотрела на меня таким взглядом, что мне как-то сразу захотелось назад, в окопы Отечественной войны. Что, соизволил все-таки появиться? Блин, ну правда, такого я не ждал. Оливия, я не хочу с тобой разговаривать. Она тут же развернулась, а я прыгнул вперед и схватил ее за руку. и что, я же только вернулся. «Я тебя не заставляла бегать с автоматом по США. Ты сам захотел». «Меня чуть не убили, причем два раза, а ты...» «Теперь уже обиделся я». Выпустив руку жены, я развернулся и направился к дверям. Охранник, стоявший тут же, готов был сквозь землю провалиться. Вид у него был такой, как будто ждал, что я сейчас его огрею чем-нибудь. Ливия что-то кричала вслед, но я уже не слушал. «Сам дурак?» «Наверное. Только мне было не до этого. Злой был». Пройдя мимо машины Джо, который все это время стоял возле автомобиля, я остановился. «Серега, помоги устроиться хорошему человеку». Вспомнил я все же о бывшем фермере и двинул прочь. У меня тут неподалеку было одно местечко, где мне нравилось бывать. Залив, красивейшее место на острове, наверное. В метрах в ста от воды стояло небольшое бунгало, квадратов на сорок. Мне этого хватало. Жаль только, что оливии наверняка известно это место. хотя я просил ребят, когда нашел это место, чтобы о нем никто не знал. Зайдя в домик, здесь у меня никого не было, никакой охраны или домработниц, я спокойно разделся и, надев плавки, пошел к воде. Какой же кайф! Вот так вот просто ничего не делать. Нет, дел-то полно. Серега с Яшей всю дорогу брюзжали, что без меня многое стоит. Ругал их за то, что сами не могут решить вопросы. Все на меня гораздо спихнуть. оплавав немного, вернулся на берег и, отвязав маленькую лодку, что была привязана к простому колышку на берегу, стащил ее в воду. Оттолкнув лодочку от берега, я запрыгнул внутрь и, ничего не делая, просто улегся на ее дно. «Все, нет меня. Захотите — найдете». Даже, кажется, вслух произнес я и отключился. Не от усталости, не было ее. Просто нужна была разрядка. Подумать хотелось, в одиночестве побыть. «Эй, ты тут, парень?» Я подпрыгнул так, что чуть за борт не свалился. Нет, вокруг никого не было, хотя вдалеке, за деревьями, я и видел близклинз от бинокля, присматривают охрана хренова. Так вот, голос был не рядом, он был в моей голове. Черт, что-то это мне напоминает, причем весьма и весьма нехорошее. «Кто это?» — осторожно спросил я вслух. «Ты услышал?» «Можешь говорить про себя, я услышу». «Так кто ты?» Я уселся на дно лодки и закрыл глаза. Не помнишь меня? Хотя ладно. Слушай, тут проблемка нарисовалась. договори да уж, чего там. Кстати, ты так и не сказал, кто ты. Леня я, Леонид. Я один из тех, кто тебя сюда случайно запихнул. Да не ругайся, я же тебя и бонусами наградил. Премного благодарен. Знал бы ты, во что все это вылилось. Что, так все плохо? Кажется, всерьез удивился собеседник. Да в общем-то нет, замялся я. Просто столько всего я сразу... Эх, если б не было бонусов, сто процентов не потянул бы я такое. Да что говорить, я бы и войну не пережил. В том первом бою сгинул бы, как и остальные. Возможно. Слушай, времени у меня очень мало. Как там у вас? Войны нет уже? Да уж давно нет, только стрельбы все равно хватает. У меня проблемы. Я достал оборудование, то, которое и тебя цифровало и сюда забросило. Вот хочу свалить, а боюсь. Если все получится, и я к вам попаду. то расскажу все, конечно. Просто много информации. Да, у меня в башке не одна энциклопедия, чего уж там, запомню. Я одних только языков знаю больше десятка. В этом и дело. Федералы дорвались до наших подпольных баз и разрушают все источники питания. Если отключат и твой... Что, дохнуть придется? — хмыкнул я вслух. Боюсь как раз наоборот. Не понял. Ты будешь жить вечно. Звучит прикольно. В чем подвох? Не понял я мысли собеседника. «Ты хочешь пережить своих детей и внуков?» Теперь дошло, и я похолодел. «Черт, ведь и правда. Я и раньше о чем-то таком начинал думать, ведь вообще не старею, как все вокруг. Что уж говорить о смерти?» «Осознал?» «Ага», — машинально кивнул я. «Короче, времени вообще нет, поэтому слушай внимательно и решай, что именно. Бонусы можно отключить, но только если я сделаю это прямо сейчас». Возможности восстановить не будет. Ты станешь, как все люди. Таким же стареющим, болеющим и в общем, как все. А как же? Начал было я, но был прерван. Все, что ты знаешь, останется при тебе. Раз знания у тебя есть, значит, они усвоились мозгом. Как говорил на фарси или пушту, так и будешь. Считал в уме интегралы и десятизначные числа, так и продолжишь считать. Ну как, решил? А я струхнул. Вот прямо сейчас я понял, что мне страшно. За столько лет я привык к телу и его возможностям, что считал их как бы, само собой, разумеющимися. Как же быть-то? Но тут мой пока еще бонусный мозг начал работать. Точнее, через панические мысли стали пробиваться идеи и решения. А что, у меня все есть, воевать самому и правда хватит. На это есть целая армия. Буду спокойно жить и отдыхать от трудов не слишком праведных. «Ты меня слышишь?» — донесся вновь голос. И я вынырнул из размышлений. «Да?» — зачем-то кивнул я. «Примешь в гости?» «Давай». «Маяк у меня только на то место, куда тебя забросили. Найдешь?» «Да?» — я аж крякнул. «Далековато от меня. Ну да, вытащу я тебя. Может, поведаешь вкратце, что случилось?» «Понимаешь, мы — хакеры. Мы ломаем виртуалку для наживы и для удовольствия. Парней мы их уже нет. Всех взяли федералы. Один я остался». «Так что это было такое? Игра или война?» Это виртуальные миры. Вообще сложно все. Тут даже не в двух словах, а в книге не рассказать. У нас в 2348 году это легко. Открыли такую возможность еще столетия назад. Скорректировать прошлое нельзя, но можно скопировать мир, найдя точку перелома, и дальше заниматься тем, что нравится. Ну вот такое развлечение у наших богатеев. «А где вы вообще?» Спросил я вдруг, просто мысль мелькнула. «Да как и ты, на земле?» Попасть из прошлого в будущее также нельзя. Вот наоборот, да. Давай к нам. Слишком о многом хочу знать. Основной пакет данных я сейчас формирую и скину тебе, как только закончится копирование. Там будет вся информация о развитии Земли, да и не только о ней. Пока бонусы работают, постарайся все нормально усвоить. Сколько у меня времени? И как ты мне передашь данные? Забыл? Ты оцифрован. Я тебе данные и перешлю пакетом, как на флешку. «Это-то знаешь, что такое?» «Ну да. Вы ведь меня из двадцать первого века выдернули. Знаю. Времени очень мало. Получай и ищи меня. Глупостей не наделай. Сиди тихо в какой-нибудь деревне. Найду, не переживай». После этого связь между нами исчезла. А я начал соображать, лихорадочно пытаясь понять некий усвоить все, что сказал незнакомый голос в голове. Причин не доверять ему не было совсем, раз он знает обо мне. Значит, по крайней мере, участвовал в моем переносе, иначе вряд ли. Не успел подумать, как в мозгах просто закипело. Хорошо сразу сообразил, что это такое. Информации было не просто много, а жуть сколько. Я даже сознание потерял на несколько секунд. Чего он там говорил? Серверы скоро отключатся, и все. Черт, а правильно ли я поступил? Да что я думаю-то? Конечно же, правильно. Ну правда, не жить же вечно. Как вы себе это представляете? Мне и так вопросы не задают только потому, что мое положение позволяет избегать таких вопросов. Близкие знают, этого хватит. Мозги начинали кипеть, и я решил просто расслабиться и тут же вырубился. Очнулся от ударов по щекам. Било меня, точнее приводила в чувство, Оливия. «Господи, как ты нас напугал!» — выдохнула она, казалось с облегчением. «А что, ты уже не злишься?» — спросил я. «Дурак, ведь я же волновалась, переживала!» «Ну все, все», — успокаивающе произнес я и почесал щеку. «А боли-то нет. Неужели мне это приснилось, и я все такой же, как и раньше?» Ответ пришел сразу и мгновенно в виде информации. «Блин, Блинский, откуда я знаю формулу получения топлива на основе гелия и водорода? она на чипы которые можно воссоздать уже лет через 20-30? Кошмар! Компактные ядерные реакторы, которые можно ставить хоть куда». Металлы и минералы, которых в избытке на Луне и Марсе. А главное, простой способ их добычи. — Ударь меня еще раз, — попросил я жену. — Чего? — Оливия аж отпрянула. — Говорю, ударь. Тут новости кое-какие. Проверить надо. Поверь, делай то, что говорю. Оливия нерешительно подняла руку, но ударить не смогла. Тогда я просто силой закусил губу и ничего не ощутил. — Ни хрена не понимаю, — потряса головой. — Опять обманули, что ли? Для верности проделал это еще несколько раз. Результат был прежним. Серега далеко? Да рядом. Тут уже сутки, как все с ног сбиваются. Как сутки? Охренел я. Вот так. Ушел вчера, через два часа искать стали и нашли. Лежишь, словно мертвый и даже не дышишь, кажется. Я встал с кровати. Да-да, я лежал на кровати в нашем доме. И пошел к дверям, по пути оглянувшись и извинившись перед женой. Сергей был в соседней комнате. Конечно, они тут слышали, что я очухался, но не входили. Кстати, а чего она меня лупила спустя сутки? Потом спрошу. Яхан, у тебя наши в Союзе есть? Ни хрена себе, очнулся, — обалдел Серега. Конечно, а что надо? Там и мои, и пашины Тихони. Группу к старой границе, точнее, туда, откуда у нас все началось. Это туда, где из окружения в первый раз выкарпкались. Да, хотя стоп, я передумал. Собери их в столице. «Хорошо, сейчас пойду звонить. Но это не скоро, сам понимаешь. Работай, это срочно. Где у нас Мойша?» «Недалеко, у себя. Позвони ему, и пусть сюда летит. улей Все забегали, а я вернулся к жене. «А ты чего меня лупила по роже спустя столько времени?» «Да я уже отчаялась. Сидела, рыдала, и в сердцах начала тебя хлестать. Взял-го, ты умер. А мне что, одной теперь все тянуть?» «Молодец!» Просто сказал я и рванул к столу. «Доставьте трать, в столе всегда лежат». Вытащил из другого ящика карандаш и принялся очертить. Ну, наброски делать. Так, это вроде как сюда, а это... Я чуть задумался и закончил эскиз. Вроде то. Что это, Игорь? Это? Это, милая, весь мир у наших ног. на хрен нам все эти активы и заводы теперь. Мы сможем создавать такие машины и механизмы, что весь мир перевернется. А надо ли, милый?» — вернула колкость жена. «Надо, любимая, надо». Это был эскиз абсолютно нового двигателя. Точнее, это был ядерный реактор. Но какой? К черту бензин и солярку, они теперь прошлый век. А точнее, позапрошлый, ибо новый двигатель я рисовал из будущего. Его изобрели в конце 21 века в связи с проблемой добычи нефти. Там легкодоступная нефть закончилась. Вот и стали думать, наконец. Сейчас ядерные технологии только зарождаются, но лет через пять, максимум через десять, мы построим целую отрасль и... Главное, ведь ничего особо сложного на первый взгляд. Нечто похожее было у какого-то немецкого изобретателя времен Гитлера. Тот тогда зарубился все новинки, отдавая предпочтение ракетам, и провалился. А ведь тут такой двигатель, что мог быть использован где угодно. Хоть на мопед его ставь, хоть на паровоз или корабль, только размеры разные. Вот и посмотрим, как это воспримет весь мир. То, что мы скоро сделаем, будет либо прорывом, либо войной всех со всеми. Нефть будет не нужна, ну, по крайней мере, в прежних количествах. Серега связался с группой в Союзе и приказал прибыть в Москву. Мне не сиделось на месте, и подругой жены я с командой вылетел в Советский Союз. У парней аж был, ведь я взял с собой всю свою группу. Именно тех парней, что сбежали со мной тогда. во время войны. Интересно, как там сейчас? Нет, мы, конечно, извещены о жизни в стране Советов, но хочется и своими глазами посмотреть, ведь это наша Родина, что бы ни происходило с нами за эти годы.